сыщики. Кабинетные детективы, работающие на основе теории и индуктивного метода, все они будут призваны участвовать в поисках. И чаще всего человека этого никогда больше не увидишь. Иногда он вновь появится в Шибаяне или в лесах Тераот под фамилией Смит, совершенно не помня о всех событиях до известного времени, в том числе и о счете своего бакалейщика. Иногда после прочесывания лесов и обыска в окрестных ресторанах с целью узнать, не дожидается ли он хорошо приготовленного филе, вдруг оказывается, что он живет рядом. Это исчезновение человеческого существа, похожее на стирание человека с меловой доски, является одной из драматургических тем, производящих наиболее сильное впечатление. В случае с Мэри Снайдер с этой точки зрения не лишён интереса. Человек средних лет по имени Микс приехал с запада в Нью-Йорк с целью отыскать свою сестру, миссис Мэри Снайдер, вдову 52 лет, которая около года жила в меблированном доме в людном квартале. Явившись по адресу, он узнал, что Мэри Снайдер выехала больше месяца тому назад. Никто не мог указать ему ее нового адреса. Выйдя из дома, Микс обратился к стоящему на углу полисмену и объяснил ему свое затруднение. Сестра моя очень бедна, сказал он. И мне хотелось бы найти ее. Я недавно нажил уйму денег на свинцовой руде и хочу, чтобы она разделила мое богатство. Помещать объявление не стоит, так как она все равно не умеет читать. Полисмен подергал усы и принял такой сосредоточенный и победоносный вид, что Микс почти почувствовал, как радостные слезы его сестры Мэри капают на его ярко-синий галстук. "Идите ка в окрестности Кэнал-стрит", сказал полисмен. Найдите самую большую ломовую телегу, которую только найдете, сядьте в нее и начинайте ездить по окрестностям. Там постоянно старухи попадают под колеса. Можете поискать среди них. Если вы не хотите этого, то ступайте в главное управление полиции. И добейтесь того, чтобы вам дали агента. В полицейском главном управлении Микс встретил полную готовность помочь ему. Была поднята общая тревога, и во все участки были разосланы снимки с фотографией миссис Снайдер. На Мелберри-стрит главный полицейский начальник назначил детектива Мюллинса на это дело. Детектив отвел Миксов в сторону и сказал: "Распутать это дело не так уж трудно. Сбрейте свои баки, наполните карманы хорошими сигарами и приходите на свидание со мной в кафе Уолдорф к трем часам пополудни". Микс послушался. Он нашел Мюллинса на месте. Они распили бутылку вина, причем детектив все время расспрашивал о пропавшей женщине. "Да", сказал Мюллинс. "Нью-Йорк большой город, но детективное дело в нем систематизировано. Есть два пути, которыми мы можем идти к цели. Сперва мы попробуем один из них. Вы говорите, что ей 52 года?" "Немного больше", сказал Микс. "Угу." Детектив проводил техасца в отделении конторы объявлений одной из крупнейших газет. Тут он написал следующее объявление и предложил его вниманию Микса. "Нужны немедленно 100 хорошеньких харисток для новой оперетки. Приём весь день. Бродвей". Микс пришел в негодование. "Моя сестра", сказал он, "бедная пожилая женщина". Она занята тяжелым трудом, я не понимаю, каким образом подобное объявление поможет делу. Прекрасно, сказал детектив. Я вижу, что вы не знаете Нью-Йорка, но если у вас есть предубеждение против этого, мы можем испробовать другое средство. Это более верный способ, но будет стоить вам дороже. Не обращайте внимания на расходы, сказал Микс. Мы испробуем его. Сыщик привел его обратно в Волдорф. Займите две спальни и гостиную, учил он. И поднимемся туда. Когда все это было сделано, оба были введены в роскошный номер первого этажа. Микс выглядел удивленным. Детектив погрузился в бархатное кресло и вытащил коробку с сигарами. "Я забыл посоветовать вам, старина, сказал он. Вам следовало бы нанять комнаты помесячно, с вас бы тогда не содрали так много". «Помесячно?» — воскликнул Микс. — Что вы хотите этим сказать? О, чтобы обработать дело таким образом, нужно время. Я говорил вам, это будет стоить дорого. Нам придется ждать до весны. Тогда выйдет новый городской справочник, весьма возможно, что имя и адрес вашей сестры будут в нем указаны. Микс немедленно отделался от городского детектива. На следующий день кто-то посоветовал ему обратиться к Шемрку Джонсу знаменитому нью-йоркскому частному сыщику, который брал громадную плату, но совершал чудеса в области раскрытия тайн и преступлений. После двухчасового ожидания в передниз знаменитого сыщика Микс был к нему допущен. Джонс в пурпурном халате сидел у шахматного столика, на котором лежал журнал и пытался разрешить тайну одного запутанного и загадочного романа. Удощавое, интеллигентное лицо знаменитого сыщика, его проницательные глаза и его такса за каждое слово достаточно известны и не нуждаются в описании. Микс изложил свое дело. "Мой гонорар в случае успеха будет 200 долларов", сказал Шеймрок Джонс. Микс кивнул в знак согласия. "Я обернусь за ваше дело, мистер Микс" сказал наконец Джонс. Исчезновение людей в этом городе всегда было для меня интересной проблемой. Я вспоминаю случай, который я довел до успешного конца год тому назад. Семья, носившая фамилию Кларк, внезапно исчезла из маленькой квартирки, в которой жила. Я два месяца наблюдал за этим домом, ища какого-либо указания. Однажды меня поразило, что некий торговец молоком и мальчик из бакалейной лавки всегда шли задом наперед, когда несли свои товары по лестнице. Проследив индуктивным способом идею, на которую навели меня мои наблюдения, я сразу узнал место пребывания пропавшей семьи. Они переселились в другую квартиру, по другую сторону площадки и переменили свою фамилию на «Кралк». Шемрок Джонс и его клиент пошли в дом, где жила Мэри Снайдер. Сыщик попросил указать ему ее комнату, которая со времени ее исчезновения никем не была занята. Комната была маленькая, грязная и бедно обставлена. Микс уныло уселся на стул, в то время как знаменитый сыщик в поисках следов и указаний обшаривал стены, пол и обшарпанную мебель. По истечении получаса Джонс собрал несколько странных вещей: Дешевую шляпную булавку, обрывки театральной афиши и кончик небольшой разорванной карточки, на которой было написано: Левая и С 12. Чэмрок Джонс. Минут десять стоял, прислонившись к камину и подперев голову рукой, сосредоточенным взглядом на интеллигентном лице. По истечении этого времени он воскликнул с воодушевлением: «Пойдемте, мистер Микс, я могу привести вас прямо в дом, где живет ваша сестра. Вам нечего беспокоиться об ее благополучии. Она не терпит нужды в деньгах, по крайней мере, в настоящее время". Как вы это узнали? спросил восхищенный Микс, испытывая радость и удивление в равной мере. Единственной слабостью Джонса была, быть, может, профессиональная гордость своими удивительными достижениями в индукции. Он всегда был готов удивить и очаровать слушателей описанием своих методов. Причём исключения Сказал великий Джонс: раскладывая свои вещественные доказательства на маленьком столике. Я выкинул некоторые части города куда бы она могла переехать. Видите, вы эту булавку. Она исключает Бруклин. Ни одна женщина не попытается взять вагон штурмом, идущий через Бруклинский мост, не будучи уверена, что у нее есть шляпная булавка, посредством которой она пробьет себе дорогу к сидячему месту. А теперь я хочу доказать вам, что она не могла переселиться и в Гарлем. За этой дверью на стене два крючка. На один из них миссис Снайдер вешала свою шляпку, а на другую шаль. Заметьте, что нисвисящей шали постепенно образовывал на штукатурной стене грязную полосу. Полоса эта ровная. Это доказывает, что на шале нет бахромы. Ну могло ли когда-нибудь случиться, чтобы женщина средних лет, носящая шаль, влезала в Гарлемский поезд без того, чтобы на шале была бахрома, которая цепляется за двери и задерживает пассажиров, идущих за ней? Итак, мы исключаем Гарлем. Поэтому я вывожу, что миссис Снайдер уехала недалеко. На этой карточке вы видите слово «левое», букву C и номер 12. Я случайно знаю, что в номере 12 на авеню C находится первоклассный пансион, в значительной степени превышающий средства вашей сестры. Так мы предполагаем. Но вот я нахожу кусок театральной афиши странным образом скомканный На какую мысль это наводит вас, мистер Микс? Вероятно, ни на какую. Но это красноречиво для человека, который в силу привычки и упражнений обращает внимание на малейшие подробности. Вы говорили мне, что ваша сестра уборщица. Она мыла полы в конторах и общественных зданиях. Предположим, что она получила такую работу в театре. Где чаще всего теряют драгоценные вещи, мистер Микс? Разумеется, в театре. Посмотрите на этот кусок афиши. Обратите внимание на круглое вдавленное место. Он был оторнут вокруг кольца, может быть, очень дорогого кольца. Мисс Снайдер нашла это кольцо, когда работала в театре. Она торопливо оторвала кусок афиши, тщательно завернула кольцо и спрятала его на груди. На следующий день она продала его, и когда ее средства таким образом приумножились, она стала искать себе более комфортабельное жилище. Когда я дохожу до этого места, я не вижу ничего невозможного в данной цепи событий. Так мы и найдем вашу сестру, мистер Микс. Мистер Джонс, Закончил свою убедительную речь улыбкой, пользующегося успехом артиста. Восхищение микса было выше всяких слов. Они вместе отправились на Авеню Си, номер 12. Это был старинный дом из бурого камня в богатом и респектабельном квартале. Они позвонили, На их вопросы им ответили, что никакой миссис Снайдер Здесь не знают. И что за последние шесть месяцев ни один новый жилец не поселился в доме. Когда они снова очутились на тротуаре, Микс стал рассматривать вещественные доказательства, которые он забрал с собой из прежней комнаты сестры. я не сыщик, заметил он Джонсу, поднимая кусок офишик к самому носу. Но, э, мне кажется, что в ней было завернуто не кольцо, а Круглая мятная лепешка. А этот обрывок с адресом очень похож на купон от билета на место номер 12, ряд C, левая сторона. Глаза Шемрока Джонса смотрели куда-то вдаль. Мне кажется, что нам следовало бы посоветоваться с Джегенсом, сказал он. Кто этот Джегенс? спросил Микс. Он глава новой школы детективов. Ответил Джонс. Их методы отличаются от наших, но говорят, что Дженкинс разрешил несколько чрезвычайно сложных проблем. Я отведу вас к нему. Они застали величайшего Дженкинса в его конторе. Это был маленький человек со светлыми волосами, погружённый в чтение одного из буржуазных творений Натаниэля Хофмана. Оба великих сыщика разных школ, Церемонно пожали друг другу руки. Затем был представлен микс. Изложите факты, сказал Джекинс, продолжая читать. Когда микс окончил, величайший закрыл книгу и сказал: "Верно я понял, что вашей сестре 52 года, что у нее большое родимое пятно около носа, что она бедная вдова едва два перебивающаяся уборкой, и что у нее самое обыкновенное лицо и фигура?" Это Очень точно описано», — согласился Микс. Джегенс встал и надел шляпу. "Через 15 минут", сказал он. "Я вернусь и принесу вам ее настоящий адрес". Шемрик Джонс побледнел, но заставил себя улыбнуться. В назначенное время Джегенс вернулся и предъявил небольшой клочок бумаги. "Вашу сестру миссис Снайдер" Спокойно объявил он: "Вы можете найти в номере 162 на Чилтон-стрит. Она живёт в комнате с окнами во двор в пятом этаже. Дом этот всего в четырех кварталах отсюда". Он продолжал, обращаясь к Миксу: "Пойдите и проверьте мои показания, а затем возвращайтесь сюда. Я уверен, что мистер Джонс будет ждать вас". Микс убежал. Через 20 минут он возвратился с сияющим лицом. Она живет там и здорово. Скажите, сколько мне вам заплатить? 2 доллара, сказал Дженкинс. Микс расплатился и ушел. Чемберв Джонс стоял перед Дженкинсом со шляпой в руке. "Если это не слишком смело с моей стороны, запинаясь, проговорил он, если вы не откажетесь сделать мне такое одолжение, если тому нет препятствий, Разумеется, ответил Джекинс. Я скажу вам, как я это сделал. Помните, вы описание примет миссис Снайдер? Знали ли вы когда-нибудь женщину с такой наружностью, которая бы не заказала бы своего увеличенного портрета? Карандашов с фотографии с уплатой за него в рассрочку понедельно. Крупнейшее заведение такого рода находится как раз за углом. Я пошел туда и из книги заказчиков узнал ее адрес. Вот и все».